Глава ч е т ы р н а д ц а т Император против. Пришли новости из Константинополя. Как и следовало ожидать, идея отдать Владимира собственную сестру и п р о ф е р о р о д н у ю царевну Анну повелителю Византии резко не понравилась. Суть его ответа можно было свести к одной фразе: он там совсем о х р е н е л этот варвар. Милентий пребывал в глубокой печали.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 Князь наш заключил договор с волжскими булгарами-мусульманами, налаживает торговлю с Хорезмом и Багдадом. Тут Сергей приврал. Это он сам налаживал такую торговлю, но зачем послу знать лишнее? А если случится так, что он и сам примет ислам? Это невозможно! воскликнул м и л е н т и й Последние императоры-воины Никифор Фока частично реформировавший армию и военную стратегию.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 Именно эта вера больше всего подходит нам русам. Но ты же христианин светлейший, возмутился Милентий. Ты и з п о в а р и императора. Именно поэтому я тебе это и рассказываю. невозмутимо произнес Сергей, п о п ы т а й с я дать понятие в т о к р а т о р у или хотя бы прокимомену Василию, что единственный способ о с т а н о в и т ь приобщение Руси к исламу – это крещение, принятое от Константинополя, а цена этого крещения – п а р ф и р о генита Анна. Она не только цена жизни и власти нынешнего в а с и л и а Василия Второго д да о х р а н и т его Господь, но и цена спасения всей империи. Сообщи об этом Миленти. В Большом дворце должна об этом знать. Так пусть знают и пусть думают. Если хотят, пусть пришлют сюда епископов и других вероучителей. Но следует поторопиться, чтобы мятежник Фока не опередил всех нас. Ты воистину мудр, светлейший Сергий, восторженно заявил Милентий и умчался писать доклад. д у х а р е в же разгладил пышные усы и усмехнулся. Воистину есть просто ложь, наглая ложь, беспардонная ложь и политика. Труднее был с Владимиром. Рассказ Олова т р ю г в и с о н а произвел на князя впечатление, но вовсе не то. которое хотелось бы д у х а р е в у Владимир очень захотелось самому поглядеть на чудеса, творимые христианами, на епископа, который носит в руках раскаленное железо как простую деревяху, на мудрых, которые способны предсказывать будущее таким, как Олаф Конунг. Хотелось великому князю увидеть чудо, да такое, что затмило бы мелкие фокусы языческих жрецов вроде хождения по горячим у г л я м Чудо же Духорев предоставить не мог. В Киеве было несколько священников, которых Сергей Иванович уважал и считал настоящими духовными подвижниками, в отличие от о б л а ч е н н ы х врясы агентов влияния Византии. Но зримых чудес никто из них не творил, а чудеса духовные, после которых душа очищается и парит, были для Владимира недоступны. п о с е м у в своей религиозной агитации упирал Духорев не на духовную часть. а исключительно на практическую пользу принятия христианства. Вроде уговорил, да, но весьма опасался Сергей, что обращение Владимира пройдет по варианту великого князя у г о р с к о г о то есть будет чисто формальным. Когда же Сергей поделился своими сомнениями с женой, то Сладислава лишь головой покачала. беспокойство твое з р я ш н о е потому что ты муж мой в рассуждениях своих забываешь о главном. О чем же, спросил д у х а р е в Не о чем, а о ком, о Боге.